Ключение веснушки и кипитоши Колдунья ржавела Глава четвертая В царстве болотника Веснушечка! Там наверху небо уже видно Дымоход заканчивается «Вижу! Ой, Кипитоша, там внизу вода! Вода, она прибывает! Быстрее выбираемся!» Дымоход был колодцем. Выбравшись из него, Веснушка и Кипитоша оказались посреди бескрайнего болота. Черная вода, покрытая бурой ряской... То тут, то там вспухало пузырями, которые лопались с громкими хлопками Кочки были покрыты темно-зеленым мхом и желтой пожухлой травой Сырой воздух пах гнилью Болото словно дышало О, болото шевелится Конечно, ты же помнишь, что говорила Ега. Это спина болотника, превратившегося в огромную пиявку Помню, и он сейчас спит, так что идем тихо Нам надо добраться до пасти болотника Это колодец, пройдем через него и попадем в волшебную пещеру, где хранится заветный сосуд «Ой, Кипитоша, ноги проваливаются в жижу, нам нельзя останавливаться!» «Идем, идем, ищем мухоморы, они дорогу нам укажут!» Не останавливаясь, перепрыгивая с кочки на кочку, Веснушка и Кипитоша шли по болоту. «Мухомор, значит, это и есть тропа заветная!» Мшистая тропинка уходила вдаль по спине пиявки болотника, извиваясь между тресинами и непроходимыми топями. По обе стороны от нее полз туман, похожий на густой белый пар. Леснушка, ты видишь? Там, вдалеке. Вижу. Словно пар из котла вырывается. Мухоморы нас туда ведут. Ведут. Белый густой туман окутал всё вокруг. Внутри тумана стояла тишина. Не было слышно ни пения птиц, ни чьих голосов, ни бульканье трясины. Никакие звуки не проникали сквозь белое марево. Веснушка и Кипитоша шли всё дальше и дальше. Их ноги погружались в склизкую жижу Мох казался мягким и живым А тело болотника под ним колыхалось Один неловкий шаг И чудище может проснуться Внезапно в тумане зажглись зеленые огоньки Они выплывали из мрака Как глаза невидимых ядовитых змей Скрытых в темноте Огоньки медленно покачивались на волнах тумана От их мерцания глаза веснушки стали закрываться. Ей показалось, что она не спала уже сто лет. Ноги вдруг сделались ватными. Следующий шаг и веснушка подумала: какой странный сон! Что с тобой? О, -о, О, ты не спи, Ты только не спи, веснушка! Нам надо идти. Останавливаться нельзя. Что? «Мы все идем, идем, нам нужно...» Ой. «Да, да, да, нам нужно идти, идти отсюда и поскорее! Ты только старайся не смотреть вокруг!» «Идти и не смотреть!» Кипитоша взял Веснушку за руку. Теперь она шла следом за ним, опустив голову. Веснушка изо всех сил старалась не смотреть на огоньки, И вдруг раздался всплеск. Вязкая гладь болота вспенилась, забурлила, и Кипитоша вдруг увидел свою бабушку, медную кастрюлю. "Внучек, помоги, вытащи меня отсюда. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Как ты здесь оказалась, бабушка? И я сейчас я вегаб Помоги, я здесь, остановись Да, бабушка, я остановлюсь, я спасу тебя Кипитоша остановился, и Веснушка наткнулась на него Кипитоша, Кипитоша, очнись, с кем ты разговариваешь? Бабуля, бабуля, надо, надо спасать Да здесь ведь нет никого, это болотник «Точно! Пытается обмануть нас! Тебе все это привиделось!» «Ну же, идем, Кипитоша! Нам нельзя стоять на месте!» Кипитоша встрепенулся и поглядел на веснушку. Видение исчезло. Друзья прибавили шаг и вскоре оказались перед пастью болотника. Внутри огромного живого колодца торчали покрытые ржавчиной, похожие на гвозди, острые зубья». «Кипитоша, ты тоже это видишь?» «Вижу. Это тот самый колодец, о котором нам Баба Яга рассказывала». «А это значит, нам нужно...» Медлить было нельзя. От того, что друзья остановились, тело болотника под ногами ожило. С разных сторон от Веснушки и Кипитоши Черная вода под ряской стала бурлить На поверхности появились большие пузыри Взрывающиеся с громкими хлопками Нужно прыгать, Веснушка! Болотник вот-вот проснется и захлопнет пасть Прыгаем! <служда> Друзья полетели вниз по колодцу Но полет, к счастью, оказался нестрашным. страшным. Веснушка и Кипитоша плавно, будто с горки, скользили по стенам, покрытым мокрым мхом. Вход в колодец, спасть болотника светился где-то в вышине бледным желтоватым светом. Вдруг друзья почувствовали под ногами что-то твердое. Где они оказались, понять было невозможно. Вокруг была кромешная тьма. «О, кажется, добрались!» «Где-то здесь должен быть вход в пещеру!» «И как же нам его найти в этой темноте?» «Пойдем направо, вдоль стены! Осторожно! Держись руками за камни!» Вдруг среди шероховатых камней Кипитоша нащупал крошечное углубление... Это было даже не углубление, а небольшая щель. О, нашел! Тут щель, а может быть и дверь. Ой, ничего не вижу. А ты принюхайся. Чувствуешь, чем пахнет? Корица, шафран, гвоздика. Мне кажется, что через эту щель даже свет пробивается. точно думаю что это вход в пещеру ну-ка вношечка давай-ка я попробую открыть и, -и, -и, -и продолжение следует